Грей прекрасно понимал, стоит ему заступить за пределы, очерченные платиновыми дорожками, как лавеинт убьет его, даже быстрее, чем Рауль. А если стеклянный пол придет в действие, погибнет и Рэйчел. Этого Грей допустить не мог. Не оставалось ничего другого, как ползти дальше. Повернув голову влево, он встретился взглядом с Рэйчел, но ни один из них не произнес ни слова. Между ними возникла незримая нить, сплетенный страх и веры друг в друга. от тревоги за Рейчелу Грей сдавило сердце. Ему хотелось приободрить, успокоить ее, но останавливаться он не мог, иначе смерть. Поэтому он прямо полз и полз дальше, поворот за поворот. В голове у него нарастало гудение, уставшие руки и ноги дрожали, до да его слуха донесся какой-то шум. Это бойцы Ордена Дракона принялись выносить из подземного храма находившиеся в нем бесценные раритеты. Мысленно отмахнувшись от этой помехи, Грей продолжал свой путь. Грей сделал еще один поворот. Перед ним лежал прямой отрезок, последний, ведущий к центральной розетке, в самой сердцевине лабиринта.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 Не поднимаясь, Грей протянул ей руку и помог вползти в центр лабиринта. Она упала в его объятия. — Грей, что нам теперь? — он предложил поиск ее губам. У него все еще оставалась одна, последняя и очень призрачная надежда. Тут возле них появился Рауль. Он широко ухмыльнул. — День дракона выражает вам благодарность за верную службу. А теперь... — гигант направил на них ствол пистолета. — Вставайте! — Что? — спросил Грей. — У тебя что, уши заложило? Вставайте! Оба! Выбора не было. Грей попытался высвободиться из объятий Рэйчел, но она вцепилась в него намертво. — Отпусти меня! — прошептал он. — Пусть я буду первым. — Нет, тогда уж вместе! — ответила Рэйчел. Встретившись с ней взглядом, Грей увидел в ее глазах стальную решимость и понял, что ему не удастся стоять на своем. «Доверься мне», — сказала она. Грей сделал глубокий выдох, и они вместе с Рэйчел поднялись на ноги. Он ожидал, что их тут же перережет пополам, но ничего подобного не произошло. «Мы находимся в центре звезды. Здесь безопасная зона», — проговорил Рэйчел.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 Генерал стоял возле лестницы с блокнотом в руках, занося в него отобранные трофеи, а мимо него сновали нагруженные, словно верблюды, боевики Ордена Дракон. Внезапно до его слуха донесся странный вибрирующий грохот, но это было явно не землетрясение. Генерала охватила паника.